Сентябрь 1942, апрель 1943 года. Когда Фрэнси 1 сентября вернулась в Эстхилл, она сразу заметила что-то не так. Дом, двор и сад лежали в полной тишине среди сочной зелени, окружавших поместья лугов. Дождь уже перестал, и жара упорно отстаивала свои позиции. Небо покрывали серые облака, но воздух был тёплым, и дул лёгкий мягкий ветер что-то было не в порядке. Но Фрэнсис не могла понять, что именно. В царящей вокруг тишине было что-то давящее, гнетущее. С тех пор, как в доме осталось не так много людей, на ферме редко бывало шумно. Но на сей раз создавалось впечатление, что всё здесь замерло. Происходящее показалось ей очень знакомым, это был почти эффект дежавю. Потом Фрэнсис поняла, что именно почувствовала, Уже дважды после своего возвращения из Лондона она заставала в Уэстхилле эту странную зловещую тишину. И всякий раз за ней скрывалась катастрофа. В первый раз родная сестра увела у неё из-под носа любимого мужчину. Во второй раз Фрэнсис приехала домой в день смерти матери и новорождённой сестры. И сейчас, в третий раз, всё повторяется трижды. Подумала она с какой-то циничной смелостью, которая должна была помочь ей снять стеснение в груди, мешавшее дышать. Потом в голову пришла мысль, что это может иметь отношение к Марджери. Скажем, там, в лондонском подвале, произошло нечто ужасное, и в Уэсткелл уже позвонили и сообщили об этом. И теперь все со страхом ждали возвращения Фрэнсис. «Возьми себя в руки», — отдёрнула она себя, «Только потому, что испытываешь угрызение совести, ты предполагаешь, что произошла катастрофа. Но ты не должна себя упрекать. Марджори не хотела ничего иного. Не могла же ты удерживать её здесь против воли?» Фрэнсис припарковала автомобиль, вышла из машины и пошла к дому. И больно ударилась плечом о дверь, потому что та, вопреки её ожиданию, не открылась. Фрэнсис тихо застонала. «Чёрт подери, кто запер дверь посреди дня?» Правда, была не середина дня, а уже пять часов вечера, но до наступления темноты входную дверь обычно никто не запирал. Страх Фрэнсис всё больше усиливался. Она не обманулась, в её доме определённо что-то не в порядке. Она громко постучала в дверь и несколько раз крикнула «Алло!». Наконец до неё донеслось какое-то шушуканье с той стороны двери. «Кто там?» «Это я, Фрэнсис. Что, чёрт подери, случилось?» Дверь открылась и в проёме показалась голова Аделины. «Вы одна?» «Конечно. Что случилось?» Фрэнсис вошла, с удивлением отметив, что Аделина сразу же заперла за собой двери. «Звонили из Лондона?» «Из Лондона? Нет. А что такое?» «Я просто подумала...» «Я имею в виду, нет ли новостей о Марджории?» На сей раз удивлённый взгляд был у Аделины. «Ведь это вы с ней уехали?» «Да, но...» «В общем, неважно». Фрэнсис с нетерпением отмахнулась от вопроса. Очевидно, она ошиблась со своими опасениями. По крайней мере, с ними. «Аделина, что у вас здесь случилось? Почему вы заперли дверь? И почему так тихо?» «Пойдёмте», — сказала Аделина. Фрэнсис растерянно последовала за ней вверх по лестнице. Они вошли в ближайшую комнату Джорджа. И Фрэнсис увидела сначала только Викторию и Лору, стоявших возле кровати. Потом она услышала тихий стон — и увидела мужчину, лежавшего на кровати. Подойдя ближе, спросила. «Кто это?» Это был самый грязный, самый запущенный и самый оборванный мужчина из всех, что она когда-либо видела. В самую первую секунду её молнией пронзила радость. «Джордж, Джордж вернулся». Но потом Фрэнсис поняла, что это не так. Несмотря на то, что он был весь в грязи, его вполне можно было разглядеть. Мужчина был выше Джорджа и значительно моложе его. «Джордж» хотя под многодневной бородой и падающими на лицо растрёпанными волосами едва можно было различить черты его лица. «Кто это?» — повторила Фрэнсис свой вопрос. «Его нашла Лора», — ответила Виктория. Это звучало так, будто девочка нашла старый башмак или потерянный напёрсток. «В овчарне. Совсем рядом с Болтон-Касл», — пояснила Лора. «Что с ним?» «У него на ноге серьёзная рана». Аделина откинула одеяло, и Фрэнсис содрогнулась, увидев огромную страшную рану, кровавую и гнойную, в воздухе повис исходивший от неё смрад. «Боже мой!» — произнесла Фрэнсис. Аделина снова накрыла мужчину. «У него сильное воспаление и лихорадка». «Да, но почему вы не вызвали врача?» — крикнула Фрэнсис. «Почему запирали здесь с ним и оставили его просто лежать?» Все трое какое-то время молчали, потом Аделина сказала... «Он бредит. Поэтому мы знаем, что он не англичанин». «Не англичанин?» «Он немец», — сказала Виктория. Фрэнсис посмотрела на мужчину. На нём была гражданская одежда, светлые брюки и голубая рубашка. На левом запястье часы с разбитым циферблатом. Фрэнсис определила, что они были французской марки. «Вы уверены?» «Я немного учила немецкий язык в школе», — сказала Виктория. «И я уверена». Все смотрели на мужчину. Он беспокойно метался на кровати. На лице, под кожей, дёргался нерв. Раненый открыл глаза. Они были тёмными, с каким-то неестественным блеском. «Воды», — пробормотал он по-немецки. «Что он сказал?» — спросила Фрэнсис. «Он хочет воды», — ответила Виктория. Она с готовностью взяла чашку, стоявшую возле кровати, немного приподняла голову мужчины и осторожно влила ему в рот немного воды. Тот пил жадно, но с трудом потом откинулся на подушку и сразу опять провалился в беспокойный сон. Он что-то бормотал, но никто не мог ничего разобрать. В любом случае, это были не английские слова. «Ты действительно уверена, что он немец?» — спросила Фрэнсис, которые были вполне понятны последствия этого происшествия. «Я уверена, что он говорит по-немецки», — ответила Виктория. «А в бреду человек всегда говорит на своём родном языке». «У него были с собой какие-нибудь документы?» «Нет, только это». Аделина достала из кармана своего фартука пистолет и протянула Фрэнсис. «Он держал его за ремнём». «Когда ты его нашла, Лора?» «Сегодня утром. Я была... Мне было немного не по себе, из-за Марджери, и я хотела побыть одна и пошла прогуляться». Я не собиралась идти в какое-то определённое место, но неожиданно заметила, что оказалась недалеко от Болтон-Каслу. Я пошла через овечье пастбище и вдруг услышала, что из одной небольшой овчарни раздаётся стон. Я сначала подумала, что это какое-нибудь раненое животное и вошла, чтобы посмотреть, а там в углу на соломенных тюках лежал он. Он выглядел ужасно, и, кажется, у него были сильные боли. Я... Лора запнулась. Я испугалась и в первый момент хотела убежать, но он крикнул, чтобы я осталась. Ему нужна помощь. И он говорил по-английски? Да, но он говорил более внятно, чем сейчас. У него уже тогда была лихорадка, но он не находился в спутанном сознании. «Я тяжело ранен», — сказал он. «Вы можете мне помочь?» Я сказала ему, что он должен лежать и что я позову врача. Но он умолял, чтобы я этого не делала, постоянно кричал «не надо врача, не надо врача». Я сказала, что не знаю, что я могу ещё сделать. И тогда он спросил, не могу ли я взять его с собой домой на один день. Ему нужна только постель на одну ночь, сказал он, и что-нибудь поесть и попить, а утром он уйдёт». «Ну, в этом он, наверное, сильно ошибался», сухо заметила Аделина. «Это было ужасно. Тащить его сюда», сказала Лора. Фрэнсис бросилась в глаза, какой измождённой выглядела девочка. «И это неудивительно». Лора чуть не дорвалась, пока тащила этого высокого, крепкого мужчину из Болтон-касл сюда. Он висел на моём плече и с каждым шагом казался всё тяжелее и тяжелее. Ему становилось всё хуже, температура поднималась, и он начал говорить на иностранном языке, иногда падал. Я не знала, как снова поставить его на ноги. При рассказе о том, сколько усилий она затратила, глаза девочки то и дело наполнялись слезами. Он был невероятно тяжёлый. И потом Я ещё постоянно думала о том, что он может умереть где-нибудь посреди пастбища, и я тогда буду в этом виновата, потому что так и не позвала врача. Но у меня сложилось впечатление, что он сразу запаниковал, как только я заговорила о враче и...» Она беспомощно подняла руки и вновь опустила их. «Ты всё сделала правильно, Лора», — сказала Фрэнсис. «И я должна сказать, что горжусь тобой. Притащить тяжело раненого мужчину из Болтон-Касла в усадьбу». Вряд ли нашёлся бы кто-то, кто смог бы это выдержать. Лора покраснела от счастья. Её пальцы смущённо теребили подол платья. «У него, очевидно, были все основания, чтобы прятаться», — пробормотала Фрэнсис. Виктория посмотрела на неё. «Только потому, что он немец? Он ведь может быть и беженцем?» Фрэнсис покачала головой. «Здесь кроется нечто большее. Тот, кто с таким серьёзным ранением забирается в овчарню». Вместо того, чтобы искать помощь, наверняка чего-то опасается. К тому же у него был заряженный пистолет. Это не безобидный беженец». «Ты думаешь, он... он нацист?» спросила Виктория, широко раскрыв глаза. Фрэнсис пожала плечами. «Мы спросим его, когда с ним можно будет говорить. А до этих пор исполним его желание и никому ничего об этом не скажем». «А если он всех нас ночью убьёт?» Виктория наверняка уже видела себя в луже крови. «Что за глупости?» — раздражённо сказала Аделина. «Он сейчас и мухи не сможет убить. Я обработаю ему рану и сделаю чай, который собьёт температуру». И она деловой походкой поспешила из комнаты. «Прежде всего мы опять откроем входную дверь», — сказала Фрэнсис. «Иначе каждый заметит, что у нас что-то не так. Я сейчас спрячу его оружие в своей комнате, а потом переоденусь». Поездка была действительно напряжённой. Она хотела выйти из комнаты, но Лора робко схватила её за рукав. «Как там всё прошло в Лондоне?» — спросила она. «Как... как Марджери?» «О, я думаю, у неё всё в порядке. Ваш отец был очень рад видеть её, он...» Фрэнзи запнулась. «Впрочем, когда-нибудь Лора всё равно узнает, что Хью опять женился. Почему бы и не сейчас?» «Он опять женился, представь себе». Лора остановилась с открытым ртом. «Что?» «Да, мы тоже были очень удивлены. Но, в принципе, это не так уж плохо. Марджери сейчас в таком возрасте, когда ей нужен кто-то женского пола, с кем она могла бы общаться». «И какая она?» «Кто?» «Папина новая жена». Фрэнсис решилась на милосердную ложь. «Симпатичная, просто милая женщина». Лора пристально посмотрела на неё и выбежала из комнаты. Было слышно, как хлопнула дверь. Тебе не кажется, что можно было бы сообщить ей это более деликатно, спросила Виктория. Я должна была сейчас солгать ей, чтобы потом выдать правду. Я уже достаточно солгала. Жена Юселя социальная шалава. Она была в ужасе от приезда Марджери. Я почти уверена, что они будут жить как кошка с собакой. Но Марджери хотела этого. И ты тоже. Совершенно верно. — ответила Фрэнсис холодно. — И я тоже. То, что мы с Марджери не любили друг друга, не было тайной. Она вышла из комнаты прежде, чем Виктория успела что-то возразить. Пистолет в её руке был холодным и тяжёлым. Она спрятала его в комоде, положив самый низ под бельё. И после этого почувствовала себя спокойнее. Поздним вечером температура у незнакомца поднялась ещё выше, несмотря на загадочный чай, которым напоила его Аделина. Он говорил путанно и неразборчиво. Даже Виктория не могла из этого ничего больше перевести. Она всё время сидела возле него и промокала ему лоб холодной водой. Аделина вымыла мужчину, обработала рану и перевязала. Затем причесала его волосы и надела на него пижаму Чарльза. Он не выглядел больше таким запущенным, но ему было явно плохо. «Если до утра температура не снизится, мы вызовем врача», — сказала Фрэнсис. Неважно, что будет потом». «А что может быть?» — спросила Виктория. «Я не знаю. Поскольку он так испугался, возможно, он шпион. Я понятия не имею, что делают с такими». «Их вешают», — сказала Аделина, которая как раз вошла в комнату со свежей водой. «Тогда не будем вызывать врача», — воскликнула Виктория. «Мы ведь не можем допустить, чтобы его повесили». «Откуда сразу столько сострадания?» «До этого ты предполагала, что он нацист и ночью перебьёт всех нас прямо в постелях». «Но, может быть, не нацист?» «Он немец», — сказала Фрэнсис. «И, вероятно, выполняет задания своего командования. Он служит Гитлеру. Мы не должны испытывать к нему излишнее сострадание». «Может быть, он кто-то вроде этого...» «Как его имя?» «Рудольфа Гесса?» — напомнила Виктория. «Может быть, он приземлился где-то здесь и хочет установить контакт с нашим правительством. Рудольф Гесс тоже не был повешен, его просто арестовали». Примечание. Рейхсминистр и заместитель фюрера по партии Рудольф Гесс 1894-1987 года жизни предпринял 10 мая 1941 года авиаперелёт в Шотландию с целью проведения несанкционированных Гитлером мирных переговоров с руководством Великобритании. Был арестован и осуждён как нацистский преступник в рамках Нюрнбергского процесса. Так или иначе, под моими руками он не умрёт, это точно, сказала Аделина решительно и подошла к постели. «А сейчас отойдите в сторону. Я хочу ещё раз осмотреть его ногу». Рана под повязкой выглядела ужасно и гноилась ещё больше, чем днём. «Подозреваю пулевое ранение», — предположила Аделина. «И если так, то пуля застряла в ноге. Её нужно вытащить, иначе...» Она не закончила фразу, но обеим было ясно, что для незнакомца всё закончится плохо, если пуля останется в ноге. Фрэнсис решительно встала. Поеду в Айсгард и привезу врача. Мы должны... Нет, — сказала Виктория. Не торопитесь, — одновременно поддержала её Аделина. Мы должны дать ему возможность всё нам рассказать, — добавила Виктория. Фрэнсис указала на стонущего мужчину. Я не жду ничего хорошего. Вероятно, он умрёт уже сегодня ночью. Нам надо удалить пулю, — повторила Аделина. Она и Виктория посмотрели на Фрэнсис. О, нет! Та протестующая подняла руки. «Я не смогу. Я никогда этого не делала». «Ты ведь работала в лазарете во Франции», — вспомнила Виктория. «И наверняка видела десятки таких операций». «Да, видела, но сама никогда не делала». «Там их проводили в самых примитивных условиях», — сказала Аделина. «Во всяком случае, вы всегда это рассказывали. Их инструменты были не лучше, чем те, которые есть у нас» и гигиенические условия определённо были хуже. Но это были врачи. Они, по крайней мере, знали, что нужно делать, а я вообще не имею об этом ни малейшего понятия. Она посмотрела на горящее лицо мужчины. Я могу его убить. Мне кажется, сказала Аделина, ему нечего терять. Я вызову врача, сказала Фрэнсис ещё раз, и сразу вслед за этим громко выругалась, поняв, что не готова предать раненого суровой судьбе военнопленного. Около двух часов ночи они начали его оперировать. Хотя слово «операция» в данных условиях звучало скорее цинично. У них был нож, простелеризованный в кипящей воде, и целая гора салфеток и бинтов. Виктория должна была держать над кроватью лампу, так как ни потолочный светильник, ни лампа на тумбочке не давали достаточно света. Сестра была очень бледна, и Фрэнсис опасалась, что она в любой момент может потерять сознание, но не могла просто услать её из комнаты, потому что она нужна была Аделине, чтобы потом держать открытыми края раны. Они положили пациенту на рот и нос, пропитанную эфиром салфетку, пока тот не впал в забытьё, но на всякий случай привязали его к кровати несколькими ремнями за руки и за ноги. Повреждённая нога была перевязана ниже бедра, чтобы минимизировать потерю крови. Флакон с эфиром стоял наготове Аделина получила указание немедленно поднести ему к носу пропитанную новой порцией эфира салфетку если он начнёт отходить от наркоза. Лоре они ничего не сказали о предстоящей операции, она лежала в своей постели и спала. «Истеричная молодая девушка нам здесь не нужна», — сказала Фрэнсис. Но между тем у неё возникли сомнения, не лучше ли владела бы собой Лора, нежели Виктория. «Давайте начинать», — скомандовала Аделина. Фрэнсис вспомнила о многочисленных кобылах, которым она помогала появиться на свет, о многократном участии в лечении травмированных овец. «Представь себе, что она овца лошадь», подумала она. На секунду закрыла глаза, опять открыла их, представила нож и сделала глубокий решительный разрез, преодолев сопротивление, которое оказывала эта твердая молодая ткань. Наркоз был слишком слабым. Раненый закричал так сильно, что собаки внизу жутко завыли. Какая-то птица начала издавать резкие звуки. И ни о чём не догадывающаяся Лора, конечно, проснулась и босиком в ночной рубашке вошла в комнату. Её изумлённым от страха глазам открылась ужасная картина. «Что вы здесь делаете?» — крикнула она. «Вы его убьёте!» «Выйди!» — рявкнула Фрэнсис. И повернулась к Каделине. «Эфир! Больше эфира, чёрт подери!» Лора вылетела из комнаты. Раненый ворочался и стонал, как умирающий зверь. Аделина налила эфир на салфетку и решительно прижала её к его лицу. Мужчина дёрнулся, издал булькающий звук и погрузился в глубокое бессознательное состояние. «Теперь быстро», — сказала Аделина. Голыми руками она раздвинула кожные лоскуты, и на постель полился поток крови. Фрэнсис торопливо копалась в ране, пытаясь найти пулю и спрашивая себя, как человек — может выдержать такое». Мужчина больше не шевелился. Виктория дрожала, как осиновый лист. Её рвало над креслом, которое стояло у окна, а Аделина одобрительно кивала Фрэнсис головой. «Отличная работа», — сказала она. Его звали Петер Штайн, и он был родом из Штральзунда в Меккленбурге. Позднее они узнали, что Петер — выходец из одной из самых богатых предпринимательских семей в этом регионе. Ему было 29 лет, и он носил звание обер-лейтенанта Люфтваффе военно-воздушных сил Германии. С двумя товарищами Штайн выпрыгнул с парашютом над Северной Англией. Больше десяти дней он, тяжело раненый, пробивался через леса. Всё это Петер рассказывал на беглом английском, без малейшего акцента, Через два дня, после дилетантской хирургической операции, которая чуть не убила его, и после которой он чудом выжил, и на удивление быстро поправлялся. Немец попросил принадлежности для бритья и свою одежду. «Что-нибудь для бритья я вам дам», — сказала Аделина. «А вашу одежду я выбросила, от неё остались лишь клочья». Он, казалось, немного разозлился. «А у вас найдётся что-нибудь из одежды?» «Потом». «Пока вам надо оставаться в постели. У вас была очень высокая температура, молодой человек. Вы слабее, чем вам кажется». Штайн побрился, сидя в постели, а Виктория держала ему зеркало. После этого он, весь покрывшись потом, рухнул обратно в кровать. «У меня действительно совсем нет сил», — сказал он, удивлённо и сердито, при этом тяжело дыша. «Со мной такого ещё не было». «Вы были ближе к смерти, чем к жизни», — призналась ему Виктория. «Вы потеряли несколько литров крови, и у вас была ужасная лихорадка. Но вы поправитесь». Петер откинулся на подушки. Сейчас, когда он сбрил бороду, было видно, насколько ввалились его щеки и как остро выступают над ними кости. Благодаря прекрасной летней погоде, установившейся в последние недели, его кожа сильно загорела, отчего он не казался таким больным и жалким, каким был в действительности. «Пожалуй, «Пришло время мне представиться», — сказал Штайн. Они были все в комнате. Фрэнсис, Виктория, Лора и Аделина. «Мы знаем, что вы немец», — сказала Фрэнсис. «Наверное, я много говорил», — произнёс он, смирившись. Потом назвал своё имя и звание и сообщил о прыжке с парашютом. Фрэнсис холодно посмотрела на него. «Не самый простой способ посетить Англию, не так ли?» «Да уж», — он замолчал. «Когда я вас обнаружила, — сказала Лора, — вы всё время говорили, чтобы я не вызывала врача. Почему?» Штайн обвёл почти нежным взглядом её полную невзрачную фигуру. «Это были вы? Та самая смелая молодая женщина, тащившая меня так далеко?» Лора покраснела. Ещё никто никогда не называл её молодой женщиной. Она смущенно кивнула и опустила голову. петр улыбнулся. Потом вновь стал серьёзным. «Я не хочу вас обманывать», — сказал он. «Мои товарищи и я совершили прыжок в Англии с заданием раздобыть военную информацию, прежде всего о том, что касается вашего флота». «Скарбора», — сказала Фрэнсис. «Да, это была наша цель. К несчастью, всё пошло наперекосяк». Он указал на свою раненую ногу. «Но вы повредили ногу не при прыжке», — сказала Виктория. «Моя сестра достала из неё пулю». Петер с интересом посмотрел на Фрэнсис. «Вы врач?» «Нет, я даже не медсестра. Но кто-то должен был это сделать, иначе вы умерли бы. А поскольку мы не хотели вызывать врача...» «Вы довольно быстро поняли, что я немец, то есть враг Англии. Почему же не вызвали ни врача, ни полицию?» «Мы хотели сначала послушать вас», — ответила Фрэнсис. «Кроме того...» «Да». Вы были совершенно беззащитны. Нам показалось неправильным бросать вас в таком состоянии на произвол судьбы. Пётр неуверенно кивнул. Я понимаю. Проблема в том, что будет теперь. Откуда у вас полевое ранение? спросила Фрэнсис. Мы прыгали среди ночи. Я и второй наш товарищ приземлились удачно, а третьему не повезло. Он сломал себе ногу. Мы, конечно, не могли его оставить и понесли до ближайшей деревни. У нас были британские паспорта, и мы надеялись, что никто не сможет определить наши подлинные имена». Он поморщился. «Всё могло бы закончиться хорошо. Люди в деревне были очень недоверчивы, но они не предполагали, что мы немцы. Наш товарищ остался у священника, а нам вдвоём следовало немедленно уйти. Но мы были совершенно измотаны и воспользовались предложением одного крестьянина переночевать в его амбаре». Что в это время случилось у священника, я могу только предполагать. Очевидно, он ещё раз захотел посмотреть документы своего гостя, и у того сдали нервы. Будучи в очень плохом состоянии, он просто потерял рассудок и открыл священнику свою национальность. При этом, как я предполагаю, надеялся на то, что священнослужитель его не выдаст. Однако тот поднял всю деревню, и все сразу сбежались, чтобы задержать нас двоих. К счастью, я не спал, и слышал, как они пришли, но для побегать тем не менее, было уже слишком поздно. Они начали стрелять в нас. Мой товарищ сразу погиб. Мне оставалось только одно — отстреливаться, чтобы освободить себе путь к отступлению». Петер замолчал. По его глазам было видно, что он прокручивает в голове ужасные события той ночи. Амбар, темнота, факелы, возникшие из ниоткуда разгневанные англичане с кровожадными лицами. Его товарищ упал замертво, и он понял, что они хотят схватить его живым и повесить. Слишком велика была ненависть к немцам в Англии. «Когда вы отстреливались?» — спросила Фрэнсис. «Вы кого-нибудь ранили?» — он посмотрел на неё. «Я кого-то убил». В комнате повисло растерянное молчание. Все осмысливали возможные последствия. «Вы уверены?» — наконец спросила Лора. «Я попал ему в голову», — ответил Петер, — «и видел, как...» «Ну, в общем, неважно, что я видел. Он, конечно, погиб». «Это была самооборона», — заявила Виктория. Петер улыбнулся. «Немецкий шпион и самооборона? Нет. Если они меня схватят, то я буду казнён за убийство». «Ах, чёрт подери!» — воскликнула Фрэнсис. Он посмотрел на неё долгим взглядом. «Кстати, оружие ещё у меня», — Фрэнсис ответила на его взгляд. «Я забрала его у вас». «Думаю, что так пока будет лучше». «Вынужден согласиться», — сказал Штайн. Но по нему было видно, как ему не нравятся ситуации, в которой он оказался. Лежать раненым в постели, не в состоянии ходить и стоять без посторонней помощи, быть безоружным и не иметь возможности защищаться. «Оружие у вас сохранилось», — сказала Фрэнсис. «Но почему не осталось документов?» «Я их, видимо, потерял. Меня тоже ранили, и я упал на землю». «Вероятно, документы при этом выпали у меня из кармана». «Тогда у них есть ваша фотография», — продолжала Фрэнсис. Петер кивнул. «Да, и это значительно упрощает мои поиски». «Удивительно, что вам удалось от них сбежать», — пробормотала Адылина. «Да, заросли, темнота, и Господь решил ещё некоторое время дать мне пожить». Немец поочерёдно смотрел на четырёх женщин, которые окружали его постель. «Боюсь, Я доставлю вам массу хлопот. «Мы должны быстро решить, что нам делать», — сказала Фрэнсис. «С каждым новым днём мы всё больше впутываемся в эту историю и, в конце концов, все предстанем перед судом». Они проводили срочное собрание в гостиной. Петер спал наверху. Разговор чрезмерно утомил его, и в какой-то момент он провалился в глубокий сон. Фрэнсис позволила себе двойной виски. Она была раздражена. Совершенно ненужная проблема. И зачем только Лора нашла этого человека и притащила его сюда? Девочка, сидевшая с кислой миной у окна, казалось, прочитала её мысли. «Не могла же я его просто оставить там», — пробормотала она подавленно. «Конечно нет», — откликнулась сразу Аделина. «Ты поступила совершенно правильно». «Мы гордимся тобою», — добавила Виктория. «Но у нас большая проблема», — сказала Фрэнсис. «Мы прячем здесь мужчину, совершившего убийство, которого, вероятно, повсюду ищут». «Это не было убийством как таковым», — запротестовала Виктория и повторила то, что она уже сказала у постели Петера. «Это была самооборона». «Не при таком положении вещей», — поправила её Фрэнсис не при данных обстоятельствах он пребывает в англию как немецкий шпион и убивает гражданина англии чтобы избежать ареста люди не собирались его арестовывать возразила виктория они хотели учинить над ним самосуд это он так думал но они ведь застрелили его товарища виктория всё это не будет иметь никакого значения он шпионил в пользу нацистов поэтому и прибыл сюда «Ни один человек не будет заинтересован в том, чтобы найти для него смягчающие обстоятельства. Нынешняя война слишком суровая, погибло слишком много англичан, и слишком страшно то, что делают немцы». «Он ведь также часть общей системы, и не может так просто вырваться из неё», — возразила Виктория. Это была удивительная мысль, если вспомнить, насколько поверхностные суждения обычно изрекала Виктория. «Не знаю, как вы на это смотрите», — сказала Аделина. «Но я не готова так запросто отправить этого молодого парня к палачам. Он ведь ещё почти ребёнок». «Для тебя каждый моложе шестидесяти ребёнок, Аделина», — сказала Фрэнсис. «Этот ребёнок, конечно, не наивен и достаточно опытен, иначе его определённо не выбрали бы для этой операции». «Мы выходим его», — предложила Аделина. «Поставим его на ноги, а дальше он сам должен решать, что ему делать». «Но это невозможно», — запротестовала лора у него нет больше документов он не сможет выехать из англии и возможно они ищут его с той фотографией, которая есть в паспорте он не сможет никуда пойти если мы его выгоним как же ему быть это не наша проблема заявила фрэнсис лора и виктория возмущённо посмотрели на неё. наверное нам надо отложить этот вопрос до тех пор пока он не восстановится предложиладеллина «Тогда мы сможем ещё раз выслушать его. Давайте договоримся, что до тех пор мы ничего не предпринимаем и никому ничего о нём не рассказываем». «Да», — одновременно произнесли Виктория и Лора. «Хорошо», — присоединилась к ним, чуть подумав Фрэнсис. Она допила свой стакан и встала. «Начиная с этого момента, мы становимся соучастниками. Всем вам должно быть понятно, что это может закончиться очень плохо» мы можем сесть в тюрьму, а в худшем случае потеряем ферму». Лора побледнела. Ещё продолжая говорить, Фрэнсис подумала, что сошла с ума. Зачем она делает такие безумные вещи? «Мы не должны рассказывать об этом ни одной живой душе», — продолжила она убедительно. «Никому». «Лора, надеюсь, тебе не придёт в голову написать об этом в письме Марджери?» «Конечно нет», — обиженно ответила Лора. Фрэнсис глубоко вздохнула. «Чует мое сердце. Эта история сломает нам шею», — сказала она с видом пророка, подумав, «Как хорошо, что Марджири уехала. Если бы она была здесь, мне уже пришлось бы составлять завещание». В течение всего сентября фотография Петера то и дело появлялась в газетах. Он был легко узнаваем, каждый мог его быстро опознать. Документы, писали в газетах, были выданы на имя Фредерика Армстронга но, вероятнее всего, он давно взял себе новое имя. Он был ранен в перестрелке и, вероятно, воспользовался медицинской помощью. Он немец, прибывший в Англию для шпионской деятельности. При побеге он застрелил 18-летнего юношу. «18-летний!» — воскликнула Фрэнсис. «Это не делает ситуацию проще». «Я бы предпочел, чтобы этого не случилось», — ответил Петер. Он поправлялся, к нему возвращались силы и здоровье. Немец с удовольствием и ненавязчиво старался делать всё необходимое по дому и помогать женщинам всем, чем мог. Починил лестничные перила, покрасил оконные рамы, укрепил разболтавшиеся половицы на первом этаже, привёл в порядок стоки в ванной. Фрэнсис с восторгом реагировала на всё это. «Вы, наверное, родом из такой семьи, где есть мастера на все руки?» — сказала она. «Как вы всему этому научились?» Штайн как раз в это время сколачивал стеллаж, который Аделина давно мечтала иметь в кухне. Он выпрямился и посмотрел на свою работу. У моего отца была пара железных принципов, один из которых заключался в том, что даже если у тебя для всего есть слуги, ты непременно должен быть в состоянии справляться со всем самостоятельно. С раннего детства он учил моих братьев и меня различным ремёслам, которыми прекрасно владел сам, а их было немало. «Было?» «Мой отец умер в тридцать восьмом году от рака лёгких. А ваши братья? Сколько их?» «Двое. Старший погиб под Москвой, младший не вернулся из Франции». «Значит, у вашей матери остались только вы?» «У меня есть ещё младшая сестра. Она ровесница Лоры. Сейчас она единственная, кто остался у матери». Петер отложил молоток. Они стояли в маленькой кладовой позади кухни, в которой немец колачивал стеллаж. Через крошечные окна в помещение падал скудный свет. Был вечер, завершавший один из последних тёплых дней года. Она смотрела на его сильные загорелые руки, потом перевела взгляд на его лицо. За это время щёки стали чуть полнее. Иногда Фрэнсис это уже замечала, его глаза начинали блестеть, а губы складывались в обеззаруживающую радостную улыбку. Часто ему на лоб падали тёмные пряди волос. У него была привычка необычайно резким, нетерпеливым движением руки отбрасывать их назад его руки. Фрэнсис заставляла себя не думать о его руках. Её и так раздражало то, что она задета его привлекательной внешностью. Ты более чем годишься ему в матери. Строго одёрнула она себя. Вы очень славный юноша, Петер», сказала вслух Фрэнсис, намеренно подчеркнув этими словами разницу в возрасте между ним и собой. Я не могу смириться с тем, что что я немец «В принципе, это не должно вас удивлять, не так ли? Когда два народа ведут войну, сразу появляется понятие «враг». Но потом ты встречаешь кого-то с той страны и видишь, что он совершенно обычный человек и что вы можете понять друг друга. Это делает всё таким абсурдным. Война ведь тоже абсурдна. Но её развязали нацисты, и вы... «Я не нацист», — заявил Штайн. «Я не состою в партии». Вы сражаетесь за идеологию этих людей. Два ваших брата даже погибли за неё. Вы посвятили себя служению нацистам. Нет большого различия в том, являетесь вы лично нацистом или нет. Я посвятил себя служению своей родине. Германия — моя страна. Страна и её люди составляют единое целое в хорошие и в плохие времена. Ведь нельзя же просто держаться в стране Даже если если великий фюрер отдаёт такие приказы, которые полмира повергли в несчастье?» Петер тяжело опустился на ящик. Потому как он вытянул перед собой правую ногу, Фрэнсис поняла, что его нога всё ещё побаливает. «Вы смотрите на это с внешней стороны, Фрэнсис», — сказал он. «И это абсолютно естественно. Но я совершенно запутался. Держаться в стороне от войны, если это вообще возможно, означало бы для меня в первую очередь отказаться повиноваться фюреру, то есть бросить других в беде, позволить им оказаться в тяжёлом положении, а самому пребывать в безопасности. Братья, друзья, они умирают в окопах, а я блаженствую дома. Вы делаете больше, чем должны делать. Это английская авантюра. Я как раз пытаюсь забыть некоторые вещи, резко перебил он её, выколотить их из своей памяти. Принцесса понимала, что он говорил о своих братьях. «Иногда», — сказала она тихо, — «вся жизнь кажется мне злым роком. В ней постоянно, и всё больше запутываешься». В глазах Петера отражалась печаль, для которой он был слишком молод. «Да», — сказал он, — «это природа судьбы. От неё не убежать, сколько не пытаться». Потом неожиданно посмотрел на неё. «Я некоторым образом тоже судьба для вас, не так ли? Для вас всех». «Уверен, вы предпочли бы, чтобы Лора не обнаружила меня в овчарне в тот первый сентябрьский день и не притащила бы сюда. Это уже случилось. Невозможно оставить человека умирать в какой-то овчарне. У нас не было выбора и не о чем было размышлять. Вы могли бы сразу выдать меня. Мы не сделали этого, а сейчас уже всё равно слишком поздно. Главное, чтобы вся эта история оставалась тайной. Вы боитесь. Это было утверждение» а не вопрос, и Фрэнсис кивнула. Глупо отрицать свой страх. Иногда да. Я просто стараюсь не думать о том, что могло бы случиться. Пока все держат язык за зубами, всё будет спокойно. Немного подумав, она продолжила. «Больше всех меня беспокоит Лора. Она могла обо всём написать в письме своей сестре, и это с большим удовольствием подложила бы мне свинью». Петер удивлённо поднял брови. «В самом деле?» Марджери меня ненавидит. Не могу понять, почему. В тот день, когда вы у нас появились, она вернулась к своему отцу в Лондон. Иначе было бы невозможно вас спрятать. Она бы нас наверняка выдала. У меня сложилось впечатление, что у вас здесь бушует буря страстей. Да? Ну да. Я, конечно, не хочу вмешиваться, но мне кажется, что между вами и вашей сестрой ощущается определённое напряжение. Такое впечатление, что достаточно одной искры чтобы произошёл взрыв. «Похоже, вы уже что-то знаете о нас». Виктория рассказала мне, что её бывший муж опять женится и что она от этого очень страдает. «В самом деле?» «Кажется, она испытывает к вам немалое доверие». «Ей плохо. У меня такое чувство, что она постоянно ищет человека, которому может открыть своё сердце». «И выбирает для этого немецкого шпиона, которого мы прячем», подумала Фрэнсис. Жизнь действительно делает порой странные повороты. Четверо женщин, а ещё несколько недель тому назад пятеро, которые живут достаточно уединённо, но бок о бок, — сказала она задумчиво. «Это почти всегда приводит к каким-то конфликтам». Штайн кивнул, и Фрэнсис поняла, что в его голове пронеслась масса разных мыслей, связанных с ними. А потом она неожиданно подумала. Четыре женщины. В таком уединении это действительно всегда означает множество конфликтов, особенно если к ним присоединяется мужчина.